Глава 46. 1984 год. «Зачем вам ее выбрасывать? Это же вещественное доказательство!» Капитан остановился, повернулся к женщине. «Покажите!» В ответ Маша замотала головой. «Я не могу. Из-за нее уже погибло несколько человек. Я боюсь, что...» «Мне уже ничего не страшно. Покажите!» Она слегка расстегнула молнию на куртке, сунула руку во внутренний карман и вынула сверток. Андреев оглянулся совершенно незаметно, но Маша поняла, что его взгляд уловил буквально все. От светящегося одинокого окна на девятом этаже до проехавшего мимо желтого грузовика аварийной службы газа. При этом сам Андреев выглядел совершенно спокойно и хладнокровно. Его уверенность передалась ей. Она протянула сверток. Капитан несколько секунд изучал его с нескольких сторон. Потом порвал изоленту и достал из пакета черную видеокассету. На белой полоске для записи виднелась полустертая карандашная запись. «Чемпионат? Проба!» «Почему проба?» Задумчиво спросил Андреев, указав Машин на надпись. Она покачала головой. «Я не знаю. Это не моя кассета». Мне отдал ее милиционер, следователь по фамилии Белов, который занимался этим делом. Перед тем, как в наше такси врезался грузовик, мы заезжали на главпочтант, и он забрал кассету из камеры хранения. Мне показалось, что он очень встревожен и даже напуган. Нас подвозил странный человек на «Черной Волге». На ней не было шашечек и Белов, э, Иван Алексеевич. Он подумал, что этот человек нелегальный извозчик. Он спросил шофера напрямую. И что он ответил? — Не знаю. У меня все как в тумане. Я уже ничего не понимаю. Она вдруг вспомнила про магнитофон в подвале и недавний разговор с микрофоном в руках. Но тут же решила, что капитану не стоит об этом знать. Мне показалось, что этот человек на Волге. Он как будто специально нас подвозил. — Далеко до этого колодца? — внезапно спросил Андреев. Маша вздрогнула. «Километра два отсюда. Нужно идти по лесу или по тропинке вдоль гаражного кооператива. Вы сможете сейчас найти другую такую же видеокассету?» Машу пробрала зноб. «Но... Иван Алексеевич... Он сказал, что нужно обязательно бросить...» «Где они сейчас найдут видеомагнитофон, скажите мне?» «Я не знаю, но... Вдруг это важно?» «Так найдем еще одну кассету?» Маша вдруг вспомнила, что год назад, еще до отправки в Афганистан, Леша, ее муж, как-то принес дефицитную видеокассету. Она удивилась, потому что видеомагнитофона у них не было. Он сказал, что кассета пустая, и положил ее на шкаф. Потом, когда его не было, Маша проверила. Действительно, кассета была там, и после благополучно забыла о ней. Вообще-то, вроде есть одна. Муж приносил как-то. «А где он сейчас? Дома?» «Погиб в Афганистане», — тихо сказала Маша. «Извините, мои соболезнования». Маша оглянулась. Идти домой ей совсем не хотелось. У нее было ощущение, что там ее поджидают не только плохие новости, но и плохие люди. «Я не допущу, чтобы с вами что-нибудь случилось», — будто прочитав ее мысли, сказал Андреев. «Сейчас моя младшая сестра с вашим сыном». «Я с вами в одной лодке». И, поверьте, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить вас и вытащить их». Решительность и твердость в голосе не оставляла сомнений в его намерениях. И если Белов был лицом хоть и наделенным властью, но при этом совершенно посторонним, то Андреев, этот капитан... В его глазах она читала ту же боль и страдания, что с трудом переносила сама. «Если мы отдадим кассету, потом ничего не сможем добиться». Поверьте, я знаю эту систему. Давайте пойдем дворами. Маша резко повернула направо и зашагала по криво уложенной тротуарной плитке. Андреев нагнал ее, взял под руку. «Делайте вид, что мы пара, так безопаснее», — сказал он тихо. «Вряд ли меня начнут искать сразу. Думаю, только к утру, после совещания. И то при условии, что дети не вернутся». Они завернулись за угол дома. Прямо перед ними, возле крайнего подъезда, вырос милицейский уазик ярко-желтого цвета. Сворачивать в сторону, или тем более бросаться назад, было поздно. На водительском сиденье курил мужчина, а в подъезде стояли еще двое милиционеров. «Спокойно», — шепотом произнес Андрей, — «скорее всего вызов на домашний дебош». Маша почувствовала, как под курткой гулко забилось сердце. Двое в подъезде уставились на ночную парочку, а водитель даже перестал курить. — Я же сказал, у меня с утра в институте политинформация. Так что детей в садик придется отвезти тебе. Андреев говорил негромко, но внятно и отчетливо, слегка растягивая слова, будто он слегка под шафе. В следующий раз обещаю. — Ладно, — сказала Маша. — Ты же знаешь, что дети любят, когда ты их отводишь. — Знаю, но из наземцев будет сам не свой, если я опоздаю. Твой иноземцев мог бы хоть немного и сам что-то сделать. Все на тебя валит. Из подъезда послышался уставший голос. Слышал, Чайкин, это про нас. Как только наше дежурство, обязательно что-то случается. А премиальное жди потом. Какие тебе премиальные? Ты видел, что там? Концовка фразы утонула в налетевшем порыве ветра. Маша резко повернулась. А что там случилось? Бросила она в темноту. Двое в подъезде переглянулись. «Убийство!» — буркнул тот, что курил. «Мужа и жену порешили. В возрасте уже были. Никого не видели подозрительного?» «Какой ужас!» — прошептала женщина и нервно оглянулась. «Они одни, что ли, жили?» «Вроде бы сыном был у них, школьник, но его дома не оказалось». Андреев незаметно но силой потянул Машу от подъезда. «Нет», — прошептала она, — «мы никого». Милиционеры проводили их тяжелыми взглядами, и как только они свернули на тропинку за домом, фары сразу нескольких машин скользнули по двору. «Это же все связано, правильно я понимаю?» Негромко спросил капитан. Маша даже не взглянула на него. Она шла, повиснув на его руке и смотрела себе под ноги. Силы совершенно покинули ее. «Я не знаю. Да, у него были пожилые родители». — У него? Это у парня, который взорвал гранату? Как его, Червяков? — Да. Откуда вы знаете? — Вся воинская часть и ищет его. Личность установили быстро. Я видел его на тех же фотографиях, что и свою сестру. — Понятия не имею, как это возможно. Пусть разбираются ученые, а мое... — Наше дело. Вызвали детей. — Если они... — То есть вы давно знаете, кто он, почему же тогда... Не установили слежку за домом и не спасли родителей? — Да. Думаю, опера или ребята из КГБ в квартире уже побывали. Не стоит их недооценивать. Ну, а то, что не уберегли... Кто же мог знать, что действует такой упырь? — Так значит, он... Андреев едва заметно кивнул. — Вполне возможно, что сейчас он идет прямо за нами. Маша впилась ногтями в его ладонь. — Не нервничайте, Такое, конечно, может быть, но я бы на его месте сейчас здесь не шлялся. Через несколько минут весь двор будет в милиции. Наверняка собаки тоже. Думаю, он направился к колодцу. Будет наблюдать из укромного места, бросите ли вы кассету. Ведь он же не знал, что мы тут будем проходить. Не знаю. Нет, наверное. Он хитрый, и на рожон лезть не будет. Именно поэтому нам нужна любая другая кассета. Зачем он их убил? Маша говорила одними губами, но Андреев, несмотря на шум ветра, прекрасно ее слышал. Вряд ли они его интересовали. Старики были просто помехой. Я думаю, ему нужно было что-то забрать из дома. Они почти дошли до подъезда. Маша подняла взгляд. Свет у оле уже погас, и от этого и стало вовсе не по себе. Лучше бы окошко продолжало светиться. Может быть... Она даже думать об этом не хотела и моментально покрылась холодным липким потом. «Вы... вы проводите меня наверх? Я боюсь». «Конечно! Я не брошу вас ни на секунду!» Она благодарно посмотрела ему в глаза. Они поднялись на третий этаж. За дверью соседки стояла гробовая тишина. Маша быстро воткнула ключ в замок, провернула, распахнула дверь». Прошмыгнув внутрь, она пропустила Андреева. Язычок дверного замка защелкнулся автоматически. «Подождите, я быстро», — сказала она в полголоса, потом опомнилась и спросила. «Вы, наверное, голодны?» Андреев покачал головой. «На это нет времени». Маша прошла в свою комнату, поднялась на цыпочки и пошарила рукой на шкафу. «Ничего». Сердце ее забилось быстрее. Она опять провела рукой по деревянной поверхности, ощущая на пальцах мягкую шелковистую пыль. «Надо протереть!» Пронеслась в голове мысль, которую перебил какой-то непонятный, но очень навязчивый звук, напоминающий старческий бубнёж. Маша оглянулась, но что это за звук и откуда он раздается, не поняла. Обогнув шкаф, она зашла с другой стороны, вытянула руку. Та же пыль, пара каких-то листков, несколько крышек для закатывания банок, Тетрадка, где она пыталась записывать рецепты, но потом забросила в переносном и прямом смысле на шкаф. Все эти вещи она узнавала на ощупь. Кассеты среди них не было. С бьющимся сердцем она схватила левой рукой за верх шкафа, потянулась, и где-то там, в середине или дальше, пальцы коснулись твердого предмета. Маша опустилась на пятки и с шумом выдохнула. Руки у нее тряслись. Она сходила на кухню за табуреткой, мельком глянула на Андреева, который вроде бы тоже к чему-то прислушивался. Поставила табуретку возле шкафа и достала кассету. Это была она, пустая Sony VHS 60 минут. «Все, она шла!» Маша вышла в прихожую и увидела Андреева, который приложил палец к губам. Внутри ее похолодело. «Ничего хорошего этот знак не обещал. Ваши соседи встают рано на работу». Тихо спросил он. Маша покачала головой. Нет. Обычно всем мне раньше. А сейчас? Андреев посмотрел на свои командирские 5 часов. Вы слышите? Он посмотрел на Машу, потом перевел взгляд на стену. Звук шел из квартиры Оли. Там живет моя соседка и подруга. Оля. Она директор столовой. Я видела, у нее горел свет допоздна. Может быть, она не спит? «Может, и не спит», — сказал Андреев. «Она как-то хоть краем замешана в этом деле?» «Да», — не колеблясь ответила Маша, и ей стало не по себе от своих слов. Андреев не стал спрашивать, как. Объяснение заняло бы слишком много времени, и, видимо, он это понимал. «Я должен проверить», — сказал капитан потом, кивнул на кассету. «Это она чистая?» «Да. Дайте ее мне. А вторая кассета с записью пусть останется у вас», Спрячьте ее, чтобы никто не нашел. Есть такое место? Маша вспомнила, что в шкафу под нижним ящиком есть секретная выемка, своего рода тайник. Шкаф был старым, еще дореволюционным, и достался ей в наследство от бабушки. Она кивнула. — Тогда действуйте побыстрее. Через пару минут она вышла из комнаты. — Свет лучше оставьте, это может остановить непрошенных гостей, — сказал он, когда они вышли из квартиры. Маша закрыла дверь. «Позвонить — Позвонить? — спросила она, увидев, что Андреев смотрит на половик соседки. Он покачал головой. — Не надо. Рука мягко коснулась ручки двери. Капитан медленно нажал ее и толкнул от себя. Дверь тихо открылась. Из квартиры доносился негромкий, но отчетливый звук, который оказался женским голосом, читающим детскую сказку «Алиса в стране чудес».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 Нужно только достаточно долго идти. Голос внезапно пропал. В тусклом свете торшера Маша увидела мужской силуэт. Андреев снял иглу с пластинки и выключил проигрыватель. — Квартира пуста, — сказал он. — Вашей соседки здесь нет. Маша попятилась назад, наткнулась на дверь противоположной квартиры и замерла дрожавшим телом. Она оставила эту запись для меня, — вибрировало сознание, — потому что ее слушал Витя. Что все это значит? Капитан быстро осмотрел квартиру, но больше ничего не нашел. По крайней мере, следов насилия нет, — резюмировал он. Возможно, она ушла сама, причем не так давно. Буквально за 5 десять минут до нашего появления. — Пойдемте быстрее уже бросим эту чертову кассету в колодец. Нужно что-то делать! Андреев кивнул. Так и сделаем. Он аккуратно прикрыл дверь квартиры. Маша старалась не смотреть в ту сторону. Ей было не по себе. Что если Оля... Нет, она не хотела даже думать об этом.